Книга шестая. Дело Шан-Матье. Глава первая. Сестра Симплиция. Происшествия, о которых читатель прочтет ниже, были известны жителям Монтрея только отчасти. Но то, что им удалось узнать, оставило по себе в городе такую память, что было бы большим пробелом для нашей книги не сообщить читателю об этих событиях до мельчайших подробностей. В этих подробностях читатель встретит два-три обстоятельства совершенно невероятных, которые мы однако сохраняем из уважения к истине. После посещения Жавера господин Модлен отправился навестить Фонтину, как уже не раз делал в эти дни. Прежде чем войти к Фонтине, он попросил к себе сестру Симплицию. Обе монахини, служившие в больнице, были лазаристки, как и все сёстры Милосердия. В госпитальи члены религиозного общества, занимающегося благотворительной деятельностью. Одну из них звали сестра Перпетуя, другую сестра Симплиция. Сестра Перпетуя была толстой монахиней из Марины, близ Пуантуаза. Она говорила на своём наречии, пела псалмы, подслащивала лекарство, смотря по набожности или ханжеству хворающегося, грубила больным, сурово обращалась с умирающими. Встречала агонию сердитыми молитвами, была смела и честна по натуре, и красна лицом. Сестра Симплиция была бела, как воск. Рядом с сестрой Перпитуей она казалась восковой свечкой. Никто не мог бы определить ее возраста. Она никогда не была молода и, казалось, совсем не старилась. Это была особо кроткая, строгая, благовоспитанная, холодная и не солгавшая ни разу за всю свою жизнь. Она была до того кротка, что казалась слабой, но на самом деле была твёрже гранита. Она прикасалась к больным своими прелестными, тонкими, непорочными и чистыми руками. В самых её словах была, так сказать, тишина. Она говорила ровно столько, сколько нужно, и звук её голоса мог вызвать раскаяние у грешника и очаровать светского человека. Это изящество сочеталось с одеждой из грубой шерсти. Отметим одну подробность. Отличительной чертой сестры Симплицы было то, что она никогда не лгала, ни из каких соображений в мире не говорила неправды и даже в мелочах не позволяла себе отступления от того, что считала истиной. Этим она была известна в своей общине. Сестра Симплица сильно привязалась к Фонтине, чувствуя, вероятно, в ней скрытую добродетель, и с особенным усердием посвятила себя уходу за ней. Господин Модлин в то утро отвёл её в сторону и поручил ей смотреть за Фантиной, как-то особенно подчёркивая слова при этом, о чём сестра вспомнила впоследствии. Переговорив с сестрой, он подошёл к Фантине. Фантина каждый день ждала появления господина Модлена, как ждут луча тепла и радости. Она говорила сёстрам: "Я только тогда и живу, когда вижу около себя господина Модлена". В этот день у неё была сильная лихорадка, и два увидев мэра, она точе спросила его: "А Казета скоро, скоро?" отвечал он, улыбаясь. Господин Мадлен говорил с Фантиной как обыкновенно, только на этот раз он пробовал с ней час вместо получаса к величайшей радости Фантины. Он тысячу раз просил окружающих, чтобы больная ни в чём не нуждалась. Заметили, что была минута, когда лицо его омрачилось, но потом это объяснилось. Дело в том, что доктор тихонько сказал ему на ухо: "Она недолго протянет". Потом господин Мадлен вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он внимательно рассматривал дорожную карту Франции, висевшую в его кабинете. Он записал несколько цифр на клочке бумаги. Глава вторая. Проницательность Скофлера. Из мэрии он отправился в другой конец города, к фламандцу Скофлеру, который давал в наем лошадей и экипажи. Господин Мадлин застал Скофлера за починкой хомута. «Дядя Скофлер, есть ли у вас хорошая лошадь?» — спросил он. «Господин мэр», — отвечал фламандец, — «у меня все лошади хороши. Что вы подразумеваете под хорошей лошадью?» Хорошей лошадью я называю такую, которая может пробежать двадцать лье в сутки. — Черт возьми, двадцать лье? — Да. — Запряженная в коляску? — Да. — А сколько дней она будет отдыхать после этого? — В случае надобности она должна пойти обратно на другой же день. — И пробежать опять столько же? — Да. — Черт возьми, вы сказали двадцать лье? — Да. Господин Мадлен вынул из кармана бумажку, на которой были написаны цифры, и показал ее фламандцу. Там были числа — пять, шесть и восемь с половиной. «Видите, — сказал он, — всего девятнадцать с половиной, будем считать все двадцать». Господин мэр заявил фламандец. «У меня есть то, что вам нужно, моя белая лошадка». Плата 30 франков в сутки, все равно будет ли лошадь в упряжи или на конюшне, ни одним лярдом меньше, и прокорм лошади за счет господина мэра. Лярд, французская медная монета, равнялась четверти су. Господин мэр вынул из своего кошелька три Наполеон Дора и положил их на стол. А вот вам плата за два дня вперед. Для такого путешествия кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Нужно, чтобы господин мэр... Согласился ехать один, без багажа и без возницы, в маленьком Тельбюри. У меня есть такое. Согласен и на это. Это-то кипаж легкий, но открытый. Это мне все равно. Подумал ли господин мэр, что у нас теперь зима? Господин Мадлен поднял голову и сказал. Тельбюри и лошадь должны быть у дверей моего дома в половине пятого утра. Слушаю, господин мэр. Отвечал Скафлер и, поскоблив ногтем мизинца сальное пятно на деревянной доске стола, продолжал тем беспечным тоном, который фламандцы так хорошо умеют согласовать с хитростью. «Мне только сейчас пришло в голову, а куда же это едет, господин мэр?» «Он мне этого не сказал». «Куда это вы собрались, господин мэр?» В сущности, он с самого начала разговора думал об этом, но почему-то не задал вопрос. «А хороши ли передние ноги у вашей лошади?» — спросил Мадлен. Да, господин мэр, вы только немного попридерживаете её при спусках. Э, много ли спусков будет у вас в пути? Не забудьте позаботиться, чтобы ровно в половине пятого утра лошадь с экипажем была у моего дома, ответил господин Мадлен и вышел. Фламандец остался в дураках, как он потом сам рассказывал. Прошло не более 2-3 минут, как дверь вдруг отворилась и опять вошёл мэр. Вид у него был такой же бесстрастный и занятой. Господин Скофлер, сказал он, а во сколько вы цените лошадь и тельбюрий, которые вы даёте мне в наймы? Разве господин мэр хочет их купить? Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вас. Когда я вернусь, вы отдадите мне деньги обратно. Во сколько же вы оцениваете тельбюрий и лошадь? В 500 франков, господин мэр, получите. Господин Мадлен положил банкноту на стол, вышел и уже больше не возвращался. Дядя Скуфлер очень пожалел о том, что не назначил 1000 франков. Впрочем, лошадь вместе с тюльбири стоила всего 100 ЭКЮ. ЭКЮ старинная французская монета. В начале 19 века в хождении были только серебряные ЭКЮ, стоимость которых равнялась примерно трём франкам. Фламандц позвал жену и рассказал ей обо всём. Что за чертовщина? Куда это господин Мэр собирается ехать? Они вместе начали обсуждать этот вопрос. Он едет в Париж, сказала жена. Не думаю, отвечал муж. Господин Модлен забыл на столе бумажку, на которой были написаны числа. Ломардд стал внимательно изучать их. 5 6 8 1/2. Это верно почтовой станции. Обернувшись к жене, он сказал: Я догадался. Как так? Да очень просто. Отсюда до Идена 5 лье, от Идена до Сен-Поля 6 лье, а Сен-Поль до Расса 8 1/2. Он едет в Расс. Между тем господин Мадлен вернулся к себе. Он вошёл в свою комнату и заперся. Глава 3. Душевная буря. Читатель уже, конечно, догадался, что господин Модлен был никто иной, как Жан Вальжан. Мы уже раз заглядывали в тайники этой совести, настал момент заглянуть в неё ещё раз. Мы приступаем к этому не без волнения и трепета. Нет ничего ужаснее такого созерцания. Нигде ум не встречает таких необычайных проблесков, такого таинственного мрака, как в человеческой душе. Нет ничего страшнее, сложнее таинственнее и бесконечнее. Есть зрелище величественнее моря, это небо. Есть зрелище величественнее неба, это душа человеческая. Создать поэму души хотя бы одного человека, хотя бы самого ничтожного из людей, значило бы слить все эпопеи в одну, наивысшую и окончательную. Вынычи часы попытайтесь проникнуть сквозь потемневшее лицо задумчивого человека. Загляните в его душу в эти потёмки, и вы увидите, что там под наружным спокойствием происходит битва из паллинов, как у Гомера, проносятся страшные видения, как у Данте. Олегьери встретил однажды зловещую дверь, перед которой остановился в нерешительности. Перед нами теперь такая же дверь, на пороге которой и мы тоже остановились в нерешительности. Войдём, однако, в неё. Нам остаётся немного добавить к тому, что уже известно читателю о дальнейшей судьбе Жана Вальжана после приключений с маленьким Жерве. С этого момента, как мы видели, он стал другим человеком. Он выполнил то, чего желал от него епископ. Это было более, чем исправление, это было перерождение. Ему удалось скрыться, продать серебро епископа, оставив у себя одни подсвечники как память. Пробираясь из города в город, он исходил всю Францию и пришёл в Монтрёй. Здесь его посетила мысль, о которой мы говорили. Он выполнил своё намерение, добился того, что стал неприкосновенным и неприступным, и поселился в Монтрее, счастливый тем, что совесть его стала успокаиваться, и что первая половина его жизни заглаживалась второй. Он зажил мирно, спокойно, полный надежд, имеет только два желания: скрыть своё имя и вернуться к добру. Обе эти мысли были так тесно связаны в его мозгу, что как бы соединялись в одну. Обе они были одинаково важны и господствовали над всеми его поступками. Однако, вопреки всякому благоразумию и всякой осторожности, он сохранял подсвечники епископа, носил по нем траур, зазывал и награждал всех проходивших мимо маленьких савояров, наводил справки о всех семьях в Фавроле и спас жизнь старику Фашливану, несмотря на то, на угрожающий намёки Жавера. Никогда ещё эти две идеи, руководившие несчастным человеком, страдания которого мы описываем, не вели между собой более серьёзной борьбы, чем на этот раз. Он смутно, но глубоко почувствовал это с первых же слов, сказанных Жавером, когда тот вошёл к нему в кабинет. В момент, когда он услышал имя, так тщательно погребённое им самим, он оцепенел. Он ощутил роковую странность своей судьбы. Внутренняя дрожь невольно пробежала по нему. Он склонился, как дуб перед приближением грозы, как солдат перед приступом неприятеля. Он чувствовал, как над его головой нависли зловещие тучи, полные грома и молнии. Когда он слушал Джавера, Первое, что пришло ему на ум, было пойти, побежать, донести на себя, освободить этого несчастного Шан-Матье из темницы и самому сесть на его место. Мысль эта была точно нож, вонзенный в живое тело. Потом этот импульс прошел, и он подумал. Подождем, подождем. Он поборол в себе первое великодушное движение и отступил перед героизмом. Вернувшись в свою комнату, он постарался успокоиться. Он сказал себе, что у него появился заместитель, которого зовут Шан-Матье, и этому заместителю выпала на долю горькая участь. Что касается его самого, то он отныне будет иметь своего представителя на каторге в лице Шан-Матье, представителя же в обществе в лице господина Мадлена. Ему теперь нечего опасаться, если он только не помешает людям навалить камень позора на голову этого Шан-Матье, Этот камень, подобно могильному камню, раз опустившись на своё место, никогда уже более не поднимется. Всё это было так дико и страшно, что в нём произошло то внезапное, невыразимое содрогание, которое каждый человек в своей жизни переживает не более двух-трёх раз, род потрясения совести. Он поспешно зажёг свечу. Чего же я боюсь? сказал он себе. Чего мне раздумывать? Я теперь спасён, всё кончено. У меня оставалась одна только полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь. Теперь эта дверь замурована навсегда. Этот Джавер, который так долго мучил меня, этот страшный инспектор, который как будто угадывал меня и угадал, чёрт возьми, Эта ужасная охотничья ищейка, постоянно следившая за мной, сбита, теперь в толку, отвлечена в другую сторону, напала на ложный след и не выпустит своей добычи. Теперь Жавер доволен и оставил меня в покое. Он нашёл своего Жана Вальжана. Почём знать, очень вероятно, что он даже захочет уехать из города, и всё это совершится помимо меня. Зачем я буду вмешиваться? Это вовсе меня не касается. К чему же мне наконец нужно? Цель, к которой я стремился столько лет, то, о чём я мечтал по ночам, о чём молился, теперь достигнута. Я в безопасности. Сам Бог хочет этого. Я не должен противиться воле Божьей. Так говорил он себе в глубине совести, наклонившись, если можно так выразиться, над своей собственной бездной. Он встал и начал ходить по комнате. Довольно думать об этом, сказал он. Решение принято. Но он не испытал никакой радости, напротив. Нельзя помешать человеческому сознанию возвращаться к одной и той же мысли, как нельзя помешать морю набегать на берег. Для моряка это называется приливом, а для виновного угрожением совести. Прошло несколько минут, и он невольно опять вернулся к этому мрачному диалогу. в котором он сам говорил о том, о чём желал бы умолчать, слушал то, чего не хотел бы слышать, поддаваясь наиственной силе, которая говорила ему: "Думай. Закрыть навсегда дверь в прошлое". Но, боже мой, ведь он не закрывает её. Напротив, совершая гнусный поступок, он отворяет её Настежь. Он снова становится вором, и самым отвратительным вором. Он крадёт у другого его существование, его жизнь, его спокойствие, его право на солнце и свободу. Он делается убийцей. Он убивает. Он нравственно убивает несчастного человека. Он подвергает его этой ужасной смерти заживо, этой смерти среди белого дня, называемой каторгой. Напротив отдаться в руки правосудия, спасти этого человека, находящегося под гнётом такой ужасной ошибки, снова принять на себя своё имя, стать по чувству долга каторжником Жаном Вальжаном, вот когда он довершит своё перерождение и навсегда закроет двери ада, из которого вышел. Это надо сделать. Если он этого не сделает, то всё совершенное им добро не будет значить ровно ничего, как если бы он его и не делал вовсе. ся его жизнь окажется бесполезной, его раскаяние обратится в ничто. Он чувствовал, что отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями становится ему отвратительным, а каторжник Жан Вальжан чистым и прекрасным. Надо ехать в Орас, освободить мнимого Жана Вальжана, указать настоящего. Увы, это одна из самых больших жертв, самая мучительная победа, последний шаг, который ему следует сделать. Но это надо сделать. Он обретет святость перед лицом Бога только тогда, когда снова очернит себя в глазах людей. И так, — сказал он, — решено. Исполним свой долг, спасем этого человека. Он произнес эти слова вслух, сам того не замечая. Он взял свои деловые книги, проверил их и привёл в порядок. Бросил в огонь пачку векселей на имя нескольких мелких торговцев. Написал письмо, запечатал его и написал на конверте: Господину Лафиту, банкиру, улица Дортуа, Париж. Потом вынул из письменного стола бумажник, в котором лежало несколько банковских билетов и паспорт, с которым он в этом году ходил на выборы. Окончив письмо к лафиту, он положил его в карман вместе с бумажником и начал снова ходить взад и вперед по комнате. На одно мгновение ему пришла в голову мысль, что если он донесет на себя, то, быть может, судьи примут во внимание геройство его поступка, его честную жизнь в продолжении семи лет, пользу, принесенную им всему округу, и помилуют его. Но это предположение быстро исчезло. Он горько улыбнулся, припомнив, что кража сорока су у маленького Жарве сделала его рецидивистом, и что это дело непременно всплывет наружу, и, согласно букве закона, его приговорят к пожизненной каторге. В висках у него стучало. Он все продолжал ходить взад и вперед по комнате. Пробило полночь, сначала в приходской церкви, потом в городской думе. Он сосчитал двенадцать ударов, сравнивая звуки разных колоколов. явиться сповинный великий боже самого себя выдать с безнадёжным отчаянием он оглянулся на всё с чем должен был расстаться и на то с чем ему снова предстояло столкнуться надо будет сказать прости этому существованию такому мирному чистому радостному с общим уважением к себе с честью свободой он не будет больше раздавать милость ни маленьким детям Ему уже больше не видать взоров полных признательности и любви. Ему придётся оставить этот дом, выстроенный им самим, эту маленькую комнату. Всё окружающее казалось ему в эту минуту необыкновенно привлекательным. Он не будет больше читать вот этих книг, писать на этом маленьком столике из белого дерева. Старая привратница, его единственная служанка, не будет больше приносить ему кофе по утрам, господи. Вместо всего этого каторга, железный ошейник, красная куртка, колодки на ногах, усталость, тюрьма Нары, весь этот уже изведанный им ужас и это в его годы. После того, кем он был, если бы он ещё был молод. Но под старость выслушивать грубости от первого встречного, подвергаться обуску стражников, выносить палочные удары, носить подкованные железом башмаки на босу ногу Каждое утро и каждый вечер подставлять ноги под железный молоток, выносить любопытные взгляды праздных людей, слышать, как о нём говорят это знаменитый Жан Вальжан, который был мэром в Монтреа, а вечером, обливаясь потом и немогая от усталости в зелёном колпаке под градом побоев, в Париж с другим каторжником взбираться по лестнице, ведущей в плавучий острог. О, какой ужас! Неужели судьба может быть так же жестока, как мыслящее существо, сделаться такой же чудовищной, как сердце человека? О чём бы он ни думал, он возвращался всё к той же ужасной дилемме. Что делать, великий боже? Что делать? Буря, от которой он избавился с таким трудом, вновь забушевала в нём. Его мысли начали путаться. Какое-то оцепенение охватывало его, черта, свойственная отчаянию. Он ходил взад и вперёд по комнате, как дитя, которое оставили без присмотра. Глава 4. Утро. Пробило 3 часа утра. 5 часов подряд он ходил взад и вперёд по комнате, почти без отдыха, потом наконец в изнеможении упал на стул и тотчас заснул. Он проснулся. Он весь продрог. Ветер, холодный утренний ветер колебал, покачивая в петлях створки окна, которое осталось открытым. Огонь в камине потух, свеча догорела. Было ещё совсем темно. Он встал, подошёл к окну, На небе не было звёзд. Из окна виден был двор и улица. Короткий резкий стук, донёсшийся со двора, заставил его посмотреть вниз. Он увидал две красноватые звёздочки, лучи которых как-то странно удлинялись и сокращались в темноте. Как странно, подумал он. Нет звёзд на небе, зато есть на земле. Туман в его мозгу рассеялся. Новый звук, похожий на первый, разбудил его окончательно. Он посмотрел вниз и понял, что эти две звёздочки просто экипажные фонари. При их свете он мог даже разглядеть очертания экипажа. Это было тильбюри, запряжённое белой лошадью. Звуки, слышанные им, были удары лошадиных копыт о мостовую. Что это за экипаж, подумал он. Кто это приехал в такую рань? В дверь его комнаты легонько постучали. Он весь задрожал и крикнул ужасным голосом: "Кто там?" "Это я, господин мэр". Он узнал голос старухи-привратницы. "Что такое? Что вам нужно?" "Господин мэр, теперь 5 часов утра". "Ну и что же из этого?" "Господин мэр, коляска здесь". "Какая коляска?" "Тельбюри". "Какой тельбюри?" "Разве господин мэр не заказывал тельбюри?" Нет, отвечал он. Кучер говорит, что он приехал за господином Мэром. Какой кучер? Кучер господина Скофлера. Господина Скофлера? Это имя заставило его сильно вздрогнуть, точно у него перед глазами сверкнула молния. Ах, да, Скофлер, проговорил он. Если бы старуха могла увидеть его в эту минуту, она бы испугалась. Наступило довольно долгое молчание. Он бессмысленно рассматривал пламя свечи и, собирая у фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец, она решилась ещё раз спросить его. "Господин мэр, что же прикажете ему сказать?" "Скажите, что я сейчас сойду вниз". Глава 5. Путешественник принимает меры к тому, чтобы обеспечить себе обратный отъезд. Было около 8 часов вечера, когда в ворота гостиницы при почтовой станции в Орасе въехала коляска. Путешественник сам отвёл маленькую белую лошадку в конюшню, потом вошёл в бильярдную залу, находившуюся в нижнем этаже, сел за стол и облокотился на него. Вошла хозяйка гостиницы. Желайте переночевать, Сударь? Желайте поужинать? Путешественник отрицательно покачал головой. Конюх говорит, что ваша лошадь очень устала, Сударь. Путешественник наконец нарушил молчание. Разве лошадь не может ехать завтра же обратно? О, что вы, Сударь, ей нужно отдохнуть, по крайней мере, дня два. Почтовая контора помещается здесь? спросил путешественник. Да, Сударь. Хозяйка повела его в контору. Он предъявил свой паспорт и спросил, нельзя ли ему вернуться в ту же ночь в Монтрёй в почтовой карете. Место около кучера оказалось не занято. Он оставил его за собой и заплатил вперёд. Сударь, сказал конторщик, только не опаздывайте, почтовая карета отъезжает отсюда ровно в час ночи. Покончив с этим, путешественник вышел из конторы и пошёл бродить по городу. Он не знал Арраса. Улицы были не освещены, и он шел на обу. Однако он, по-видимому, упорно избегал спрашивать дорогу у прохожих. Перейдя через маленькую речонку Креншон, он очутился в лабиринте узких улиц и заблудился. Навстречу ему шел какой-то горожанин с фонарем в руках. После некоторого колебания, предварительно оглянувшись, точно боясь, как бы кто-нибудь не подслушал его, он, наконец, решился обратиться к горожанину. «Сударь, скажите, пожалуйста, где находится здание суда?» «Вы, сударь, должно быть не из здешних», — ответил ему прохожий, почтенный старик. «Идите за мною. Я как раз иду в ту сторону, то есть к префектуре. Здание суда сейчас перестраивается, и судебные заседания происходят в префектуре». «Там же и суд присяжных?» — спросил путник. «Конечно, сударь», — ответил горожанин. Дорогой гражданин сказал ему. Если вы желаете присутствовать на процессе, то сейчас уже поздно. Заседания обычно заканчиваются в 6 часов. Они вышли на большую площадь. Старик указал ему на четыре ярко освещённых окна по фасаду громадного мрачного здания. Но ваше счастье, вы, кажется, не опоздали и придёте как раз вовремя. Видите эти четыре окна? Это зал, а там горит свет. Должно быть ещё не кончилось. Видно дело затянулось и назначили вечернее заседание. А вас оно очень интересует? Это должно быть уголовный процесс, а вас должно быть вызвали свидетелем. Я приехал не для этого, отвечал путешественник. Мне нужно переговорить с одним адвокатом. А, это другое дело, отвечал старик. Вот, сударь, пройдите в ту дверь, где стоит часовой. Затем поднимитесь по большой лестнице. Путник последовал указаниям старика и несколько минут спустя был уже в зале, где находилось много народу, и где там и сам стояли группа адвокатов в мантиях и шептались между собой. Это просторный зал, освещённый только одной лампой, служило приёмной. Двухстворчатые двери, запертые в данный момент, отделяли её от большой комнаты, где заседал суд. В приёмной было так темно, что путешественник не побоялся спросить у первого встречного адвоката: В каком положении находится дело? Дело кончено, ответил адвокат. Кончено? Это слово было произнесено с таким выражением, что адвокат тотчас собёрнулся. Извините, сударь, вы может быть родственник? Нет, я здесь никого не знаю. Приговор уже объявлен? Да, конечно. Иного и не могло быть. Каторжные работы пожизненные. Путешественник продолжал таким невнятным голосом, что его едва можно было расслышать. Значит, тождество личности установлено. Какое тождество, отвечал адвокат. Его нечего было и устанавливать, дело простое. Эта женщина убила своего ребёнка, дитя убийство доказано, суди признали преднамеренность преступления, её приговорили к пожизненной каторге. Разве это женщина? Ну, конечно, девица ли музен О чём вы меня однако спрашиваете? Ни о чём. Но раз всё кончено, почему же зала всё ещё освещена? Сейчас слушается другое дело, оно началось часа 2 тому назад. Какое другое дело? О, оно такое же простое, как и первое. Какой-то проходимец, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я не знаю в точности его фамилию, но и физиономию доложу я вам. Достаточно взглянуть на него, чтобы осудить его на каторгу. Сударь, сказал путешественник. Можно ли мне попасть в зал? Мне, думаю, народу очень много. Впрочем, теперь перерыв. Может быть, некоторые ушли, и после перерыва можно будет попробовать протиснуться. Как мне пройти в зал заседаний? Через эти большие двери. Адвокат ушёл. В продолжение нескольких минут путешественник почти одновременно пережил целый ряд противоречивых душевных ощущений. Слова этого равнодушного человека попеременно пронзали его сердце то ледяными иглами, то раскалённым железом. Узнав, что ничего ещё не кончено, он вздохнул, но сам не мог бы сказать, был ли то вздох облегчения или отчаяния. Он прислушался к разговорам в приёмной, так как сессия была перегружена, председатель назначил на один этот день два несложных и коротких дела. начались где-то убийства, а теперь судили каторжника рецидивиста, совершившего повторную кражу. Человек украл яблоки, но это ещё было не вполне доказано. Доказано было только то, что он раньше уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то и испортило ему всё дело. Впрочем, преступник уже допрошен, свидетели также. Осталось только прослушать защитительную речь адвоката и обвинительную прокурора. Дело никак не кончится раньше полуночи. Человека, наверное, закатают. Прокурор Малачина, он не выпустит из своих рук обвиняемого. Это человек талантливый, он даже пишет стихи. У дверей ветшек в зал заседаний стоял судебный пристав. Путешественник спросил его: "Сударь, скоро ли откроют двери?" "Их не откроют", отвечал пристав. "Как не откроют? Разве теперь не перерыв? Заседание только что возобновилось, но о двери не отворят. Почему?" "Потому что зала переполнена." «Как? Неужели нет ни одного места?» «Ни одного! Двери заперты! Больше никого не впустят!» После минутного молчания пристав прибавил. «Есть, впрочем, два-три места за креслом председателя, но господин председатель не пускает на них никого, кроме должностных лиц». С этими словами пристав повернулся к нему спиной. Путешественник отошел с поникшей головой, прошел через приемную и, И начал медленно спускаться по лестнице, как бы раздумывая на каждой ступеньке. Очевидно, он советовался с самим собою. Ужасная борьба, начавшаяся в нём, всё ещё не кончилась. Каждую минуту она поднималась с новой силой. Дойдя до площадки лестницы, он оперся на перила и скрестил руки. Потом вдруг расстегнул сюртук, достал бумажник, вынул карандаш, вырвал из записной книжки листок и при свете фонаря поспешно написал карандашом на этом листке одну строчку: господин Мадлен, мэр города Монтрея. Потом быстро поднялся по лестнице, раздвинул толпу, подошёл прямо к приставу, подал ему записку и повелительно сказал: "Отнести это господину председателю". Пристав взял записку, мельком взглянул на неё и повиновался.